То, что должно было стать четвертой ночью караваля. Глава 29. Телла все вплетала и вплетала в волосы цветы и никак не могла остановиться. Она понимала, что их слишком много и что ее голова в конце концов станет похожей на сад, полный голубых плюмерий. Но, тем не менее, продолжала добавлять еще. После ухода Скарлетт на порог покоев Теллы доставили букет плюмерий без записки. Она предположила, что это подарок от Джекса, поскольку цветы подходили к пышному бальному платью, присланному им ранее тем же вечером. Телла хотела было выбросить цветы в окно, но что-то в их аромате показалось таким знакомым, что при мысли о расставании с голубым букетом она испытала почти физическую боль. Поэтому она пристроила один цветок себе в волосы, за ним последовал другой, третий. Телла растворилась в их сладком аромате, всецело отдалась процессу вплетения их в локоны, чтобы не думать о предстоящем ужине с императрицей Меридианной империи, поскольку эта мысль лишала ее душевного равновесия. Так как ее отец был губернатором, Теллу обучили, как нужно себя вести на званых приемах с аристократами, но следовать этим правилам у нее обычно не получалось. А уж об ужинах с особыми королевских кровей ей вовсе ничего не было известно. Она взяла еще одну плюмерию из поредевшего букета, и тут услышала смешок. Отвернувшись от туалетного столика, она увидела стоящего в дверном проеме Джекса, опирающегося о раму. Она ожидала, что хотя бы на этот раз он приложит усилия, чтобы выглядеть по-королевски. Но, как и в ночь судьбоносного бала, на нем даже фрака не было. Одет он был в свободного кроя рубашку, цвета пролитого бренди и с дырочками на плечах, как будто он оторвал некое украшение. Полы рубашки болтались поверх выгоревших темно коричневых лосин, которые, в свою очередь, были заправлены в неполированные кожаные сапоги. Его внешний вид нельзя было назвать даже небрежным, но, тем не менее, от него продолжало исходить медное сияние. В руке без перчатки он держал свежее яблоко, белое и незапятнанное, как просто девственницы. «Добрый вечер, Донателло! Ты же знаешь, что неприлично прокрадываться в комнату молодой девушки?» «Полагаю, приличия мы давно оставили в прошлом». Но... Одним гибким движением Джекс оттолкнулся от дверного проема и предложил ей руку. «Сегодня я обещаю вести себя наилучшим образом». «Это мало о чем говорит». Телла разгладила свои пышные юбки и встала со стула. Надетое на ней платье казалось тяжелее, чем любое другое, присланное Джексом. Лиф его был изготовлен из жемчужно-голубого шелка и лишен всяческих украшений, Зато юбка представляла собой изысканную комбинацию из расшитых драгоценными камнями завитков, сумеречно-синих бархатных цветов и льдисто-голубых кружев, случайным образом рассыпанных по ткани точно из шкатулки для драгоценностей. «Не волнуйся», — сказал Джекс, — «уверен, что ты придешься Эль по душе». «Это ты к императрице так обращаешься?» «Элантина» — слишком длинное слово. «А меня называешь полным именем?» «Мне нравится его вкус». Подчеркнуто неспешно Джекс прокусил кожицу яблока, обнажив темно-красную мякоть. Зная, что любые признаки неловкости и неудовольствия бесконечно радовали Джекса, Телла заставила себя взять его под руку. К ее удивлению, он вел себя как джентльмен, когда они поднимались по ступеням Золотой башни Элантины, чтобы встретиться с императрицей на самом верхнем этаже. Сосредоточенный на своем яблоке, а не на спутнице, Джекс почти не сжимал руку Теллы, так что она могла бы в любой момент высвободиться. Преодолев несколько лестничных пролетов, он сам отпустил ее руку, резко повернулся к ней лицом и вдруг впился острыми зубами не в яблоко, но в собственную нижнюю губу, в то время как его серебристо-серые глаза скользили по ее волосам. Телла потеряла по дороге несколько цветков, и они упали на ступени. «Наверное, так даже лучше». И все же, глядя на нее, Джекс начал хмуриться. «Что такое?» – спросила Телла. «Императрица должна поверить, что мы любим друг друга». Он сделал паузу, словно тщательно обдумывая, что сказать дальше. «Отношения у меня с Эль непростые. Даже, я бы сказал, сложные. Если бы я мог ее убить, то непременно так бы и поступил. Но у нее имеется защита, которая не дает мне этого сделать. И хотя она стара, умирать явно не собирается». Тем не менее, она близка к тому, чтобы передать мне свой трон. Однако этого не произойдет, пока я не найду кого-то, кто, по ее мнению, достоин править вместе со мной. «Думаешь, я подходящая кандидатура?» — со смешком подхватила Телла. Но Джекс оставался предельно серьезным. «Ты сумела убедить легенда помочь тебе. Ты умерла и снова вернулась к жизни, и осмелилась поцеловать меня. Конечно, ты самая что ни на есть подходящая кандидатура». На мгновение задержавшись на ней взглядом, он тут же отвел глаза. Посмотрев в ту сторону, Телла увидела висящее на стене зеркало, в котором отражались они оба. К удивлению Теллы, Джекс в зеркале казался другим. Должно быть, оно было не способно передать его истинную сущность. В разорванной рубашке и неполированных сапогах он по-прежнему выглядел так, словно только что встал с постели. Или выпал из окна с небольшой высоты, но при этом казался моложе. более мальчишеским и озорным, а вовсе не воплощением зла. Его глаза были ярко-голубыми, без всякого намека на серебро. Хоть кожа его была бледна, на щеках появился слабый румянец, а изгиб тонких губ намекал, что он вот-вот скажет что-то неприличное. «Ты смотришь не на того человека, дорогая!» Джек снежно прижал руку к ее щеке и заставил слегка повернуть голову, чтобы Телла увидела свое собственное отражение. Она больше часа просидела перед зеркалом, украшая волосы цветами, но так и не увидела себя по-настоящему. Иногда, глядя в зеркало, она готова была поклясться, что замечает тень смерти вместо своей собственной. Но сейчас, всматриваясь в свое отражение, смерти она не находила. Кожа Теллы светилась, причем не только от подъема по лестнице, но и жизнью, в которой будут еще многие дни, недели и сезоны приключений. Рядом с ней Джекс внезапно показался бледнее обыкновенного. Его сияние означало, что он никогда не умрет от естественных причин или смертельных ран, а ее порозовевшая кожа говорила о том, что она будет жить. Другие люди могут сколько угодно недооценивать тебя Донателло, но только не я. Телла постаралась не обольщаться его словами. Всю жизнь ее именно что недооценивали, отец полагал бесполезный. А сестра любила, но старалась оберегать от неприятностей, бабушка и вовсе считала помехой, даже сама Телла иногда принижала собственную значимость. Какая жестокая ирония, что тот, кто, казалось, верил в нее больше всех, одновременно медленно убивал ее. «Если я потерплю неудачу, ты и меня убьешь, как убил свою предыдущую невесту». Выражение лица Джекса изменилось. «Я ее не убивал. Тогда кто это сделал?» Кто-то, кто не хотел, чтобы я взошел на трон. Джекс уронил яблоко, которое покатилось вниз по ступеням, взял Теллу за руку и привлек к себе чуть ближе, чем раньше, почти защитным жестом. Они продолжили подниматься. То, что она упомянула о его бывшей невесте, его как будто искренне расстроило. Возможно, если бы Телла поверила ему, то почувствовала бы себя виноватой. Но он был принцем сердец, неспособным на искренние чувства. Это всем известно. В историях говорилось, что ему предназначена лишь одна настоящая любовь. Но Телла сомневалась, что он уже ее нашел. Учитывая, как небрежно он упомянул о своем желании убить императрицу, Телла считала, что потеря одной человеческой жизни на Джекса никак бы не повлияла. «Почему трон так важен для тебя?» – сделав еще несколько шагов, спросила Телла. «Будучи Мойрой, едва ли тебе так уж хочется быть обремененным властью смертных?» «А может, мне нравится носить корону?» Джекс склонил голову, и золотистые волосы упали ему на глаза. «Ты видела корону императора?» «Увы, нет». Телла отмечала, как небрежно Джекс одевается, но даже если бы он тщательно следил за собой, она не могла представить, что принц Сердец станет упорно бороться за трон просто для того, чтобы покрасоваться в короне. Она совсем было собралась спросить, что такого особенного в этом атрибуте власти, Но тут их восхождение, наконец, завершилось. Телла не считала, сколько они преодолели лестничных пролетов, но ей показалось, что они забрались почти на самую вершину башни. Здесь их ожидали две черные лакированные двери, по обе стороны которых стояли облаченные в доспехи стражники. Узнав Джекса, они молча распахнули перед ним двери. С белого куполообразного потолка свисали свечи, похожие на восковые светящиеся капли дождя. Они наполняли комнату мерцающими лучами желтовато-оранжевого света. У Теллы было всего мгновение, чтобы окинуть взором обстановку, заметить расставленные на столе исходящие паром блюда и возвышение с искусной резьбой в противоположном углу комнаты, прежде чем тишину нарушил женский голос. «Наконец-то вы пришли!» Императрица Элантина поднялась со своего места во главе праздничного стола. Телла ожидала увидеть бледный призрак женщины, худой, костлявой и более холодной, чем ее бабушка Анна, но у Элантины были полные розовые щеки, смуглая кожа и округлое тело, в мягкие объятия которого было бы приятно погрузиться. «Моя дорогая, ты прекрасна!» Элантина улыбнулась лучезарной улыбкой, которую, кажется, специально приберегла для встречи с Теллой. Улыбка озарила все лицо ее величества, отчего золотая диадема на голове и драгоценные камни, украшающие ее темно-синий плащ, засияли ярче. Телла присела в реверансе. «Приятно познакомиться, ваше величество. Джекс много рассказывал о вас. Например, о том, как планирует убить меня». Телла ахнула от неожиданности. «Не смотри на меня так испуганно. Я просто шучу. Джекс все еще мой любимый наследник». Элантина подмигнула и крепко обняла Теллу. Имея перед глазами пример бабушки Анны, стройной, как ветка дерева, Телла всегда думала о пожилых людях как о хрупких, легко травмируемых людях. Но Элантина прижала ее к себе с такой силой и теплотой, что помяла ее безупречный наряд. Отпустив Теллу, императрица обняла и Джекса тоже и даже потрепала его по голове, как маленького мальчика. «Ты был бы красавцем, если бы уделял хоть немного внимания своей внешности». Телла не знала, Можно ли симулировать румянец? Едва ли слова императрицы были способны смутить Джекса. Но его бледные щеки определенно поменяли цвет. Правда, вместо того, чтобы покраснеть, как у обычных людей, у него они приобрели синеватый оттенок. Мгновение спустя он кривовато усмехнулся, без сомнения, чтобы заставить Элантину поверить, хоть он и застенчив, ценит ее заботу. Телла с тревогой наблюдала, как хорошо он играет свою роль. Императрица просияла, но ее улыбка быстро угасла. «Ты выглядишь слишком худым, Джекс. Надеюсь, сегодня вечером ты съешь что-то более существенное, чем яблоко». Элантина снова повернулась к Телли. А тебе, милая, придется следить за тем, чтобы он нормально питался. Люди всегда пытаются отравить моего дорогого Джекса, поэтому он никогда ничего не ест на моих маленьких застольях. Но, надеюсь, сегодня вечером он получит удовольствие. Я заказала пир, достойный меня самой. Элантина рассмеялась, подводя Джекса с к уставленному едой столу. Здесь присутствовали все мыслимые блюда, от башен из медовых соца с со съедобными цветами до засахаренного поросенка с яблоком во рту. Были тут и миниатюрные фруктовые деревья, на которых росли сливы в шоколаде, и персики в коричневой сахарной глазури. Кусочки сыра выглядывали из крошечных, вылепленных из теста сундуков с сокровищами. Суп подали в перевернутых черепашьих панцирях, а пальчиковые бутерброды по виду напоминали настоящие пальцы. разноцветные тарелки были полны соленой, розовой и красной редиски, в бокалах плескалась вода с пузырьками лаванды и вино персикового цвета с ягодами на дне. Вы наверняка заметили, что я отказалась от слуг. Хотела посидеть с вами по-домашнему, получше узнать Теллу. Элантина заняла место во главе стола. Имелись всего два дополнительных стула, и оба они были обращены к театральной сцене в другом конце комнаты. Деревянная арка над ней была украшена резьбой с изображением овальных масок, хмурящихся, ухмыляющихся, сердящихся, смеющихся и имеющих множество других странных выражений лиц. Все они смотрели сверху вниз на закрытый сказочный зеленый занавес. «Расскажи мне о себе», — обратилась императрица к Телли. «Джекс упоминал, что в Валенде ты занята поисками пропавшей матери». Телла открыла было рот, собираясь ответить, но Элантина, не дав ей возможности вставить ни слова, продолжила перечислять впечатляющий длинный список других вещей, которые сообщил ей Джекс. Императрица знала даже о приближающемся дне рождения Теллы и пообещала устроить небольшое торжество по этому поводу. «Джекс также сказал мне, что ты интересуешься Мойрами. Давным-давно у меня самой была особая колода судьбы, но она никогда не пророчила ничего хорошего». Она снова рассмеялась, и этот звук удивил Теллу почти так же сильно, как и в первый раз, когда услышала его, поскольку не ожидала, что ее величество окажется такой добродушной, и что она так сильно любит Джекса. Она либо кивала, либо смеялась над тем, что он говорил, и все подкладывала еды ему на тарелку, как будто он был ребенком, хотя Телла заметила, что Джекс ни к чему не притронулся. Он вытащил яблоко изо рта свиньи, но и его есть не стал, а просто перекатывал на ладони одной руки. Вторую руку он положил Телли на шею, лениво перебирая холодными пальцами пряди ее волос. Делал он это на показ, как будто подобные прикосновения были для него вполне естественными. Телла могла поклясться, что кожей ощущает его взгляд, леденящий, как утренний мороз. Джекс внимательно наблюдал за каждым кусочком, который она отправляла в рот. «Вы оба должны попробовать вот это!» Элантина указала на поднос с пирожными размером с ладонь, украшенными так, что напоминали подарки в обертке всех мыслимых цветов от мандаринового и бирюзового до серебристого и морского иния, цвета глаз Джекса. Это традиционное блюдо подается по случаю помолвки членов королевской семьи. Его готовит только королевский пекарь. Если подобное попытаются заказать простые люди, то будут наказаны по всей строгости закона. В каждом пирожном спрятан сюрприз, который символизирует то, что ждет вас в совместном будущем. Некоторые наполнены подслащенными сливками, символизирующими сладкую жизнь, а в других можно обнаружить засахаренные яйца, отвечающие за плодородие. Элантина снова подмигнула, и Телла чуть не подавилась водой. Джекс, который ничего не ел с тех пор, как погрыз яблоко на лестнице, схватил пирожное, покрытое голубой бархатной глазурью, того же цвета, что и платье Теллы, и поднес к рту. А когда убрал, из него потекло густое малиновое варенье. Элла Антина захлопала в ладоши. «Похоже, что страсть между вами никогда не утихнет. Теперь твоя очередь, дорогая». Телла не собиралась выходить замуж за Джекса. «Уж лучше оказаться запертой в игральной карте». Так что не имело значения, какое пирожное она выберет. На самом деле она и вовсе не хотела этого делать. Предсказаний о будущем ей и без того хватало. Однако потому, как уставились на нее и Джекс, и императрица, она поняла, что это была не просьба, а вызов. «Интересно», — пробормотала Элантина. Телла посмотрела на собственные пальцы, уже схватившие бездушное черное, как смоль пирожное с бантиком из темно-синей глазури, того же цвета, что и крылья, вытатуированные на спине Данте. Оно напоминает о безлунной ночи, когда я встретила Джекса, солгала Телла. О, я говорила вовсе не об угощении. Элантина устремила царственный взгляд на перстень с опалом в форме звезды на пальце Теллы. Я не видела ни одного из них очень долгое время. Это была фамильная реликвия моей матери, пояснила Телла, и она отдала его тебе. Эти слова Элантина произнесла тем же теплым тоном, как и все остальное. но Телла готова была поклясться, что уголки ее глаз теперь были прищурены, как будто улыбка утратила искренность. «Она рассказала тебе о его предназначении?» «Нет, просто это одна из немногих вещей, оставшихся после ее исчезновения». «И ты носишь его в память о ней?» Выражение лица Элантины смягчилось. «Ты действительно маленькое сокровище!» Когда Джекс впервые сказал мне, что снова помолвлен, я была настроена скептически. Боялась. Впрочем, неважно, чего я боялась. Зато теперь понимаю, чем ты ему так приглянулась. Но будь осторожна со своей фамильной реликвией». Ее тон понизился до шепота. «Этот перстень похож на один из ключей от храма звезд. И если так и есть, твоя мать, должно быть, заплатила за него очень высокую цену». Телла снова посмотрела на свою руку, Это казалось невероятным, но ее безнадежно надеющаяся ипостась тут же задалась вопросом, может ли перстень, который она носила последние семь лет, стать ключом к разгадке секретов матери. «Простите, что прерываю», — раздался скрипучий голос со сцены. Тела подняла глаза и увидела Армандо, одетого как убиенный король. Мойра, которая могла означать либо предательство, либо возвращение чего-то потерянного. Он улыбнулся своей маленькой аудитории, выражение его лица было таким же леденящим, как и его костюм. На поясе у него висел окровавленный меч, на обнаженном горле виднелась глубокая рваная рана, а на голове красовалась утыканная кинжалами корона. «Какое удовольствие выступать перед вами нынче вечером!»